Глава двадцать седьмая Получив обещание Маскима, Динни на следующий день вернулась в Кондафорт и постаралась хоть немного разрядить царившую там тяжелую атмосферу. Хотя отец и мать занимались каждый своим делом, они были удручены и расстроены. Мать, женщина очень замкнутая и чувствительная, приходила в ужас при одной мысли о том, что общественное мнение осудит Клэр. Отец, видимо, понимал, что чем бы дело ни кончилось, большинство людей будут считать его дочь легкомысленной особой и лгуньей. Тони Крума еще извинят, но женщине, поставившей себя в подобное положение, в глазах большинства не будет оправдания. Кроме того, Джерри Корван вызывал в нем мстительный гнев, и он твердо решил сделать все, чтобы взять не восторжествовал над Клэр. И хотя эта воинственность отца немного смешила Динни, она восхищалась тем, с какой мучительной добросовестностью он хватался за каждый пустяк, не замечая главного. Для людей его поколения развод все еще оставался бесспорным признаком моральной испорченности. Для нее любовь была просто любовью. И когда появлялось отвращение, физическая близость теряла свое оправдание ее лично гораздо больше потрясло то что клэр уступила настоянием джерри корвина здесь у себя на квартире чем то что она от него уехала бракоразводные процессы о которых ей время от времени приходилось читать в газетах отнюдь не подтверждали что браки заключаются на небесах но она понимала чувства людей выросших в прежних понятиях и старалась не прибавлять новых трудностей к переживаниям родителей день не рассуждала трезво «Дело скоро кончится, так или иначе. Скорее всего, иначе. В наше время люди обращают очень мало внимания на чужие дела». «Что? Ночь в автомобиле? Это же сенсация!» — саркастически заявил генерал. «Каждый начнет сейчас же думать о том, как бы он вел себя при подобных обстоятельствах». Динни ответила только, «Они сделают из этого целую историю». Министр внутренних дел, настоятель собора святого Павла, принцесса Елизавета. Когда Динни узнала, что Дорнфорд приглашен на Пасху в Кондафорд, она смутилась. «Надеюсь, ты ничего не имеешь против, Динни. Мы ведь не знали, будешь ты здесь или нет. Я не могу сказать, мне очень приятно даже тебе, мама. Но, родная, ведь когда-нибудь должна же ты вернуться на поле боя». Дин не прикусила губу и ничего не ответила. Мать сказала правду, и в устах нежной и простодушной женщины эти слова прозвучали особенно жестоко. Поле боя. Да, жизнь — война. Человека ранят, подлечивают и опять гонят в ряды бойцов. Мать и отец ни за что не хотели бы с ней расстаться, но они явно жаждут, чтобы она вышла замуж. И это, когда неудача Клэр почти предрешена. Пришла Пасха, а с нею ветер, умеренный до сильного. Клэр приехала поездом в субботу утром, а Дорнфорд — на машине во второй половине дня. Он поздоровался с Динни так, словно не знал, как она его примет. Он, наконец, подыскал себе дом на Кэмпден-Хилл. Дорнфорд жаждал узнать мнение Клэра, и она потратила целый воскресный день, поехав туда с ним после обеда. «Превосходный дом, Динни!» — сказала Клэр. Окнами на юг, есть гараж и конюшня для двух лошадей. Хороший сад, все необходимые службы, центральное отопление и вообще все как надо. Он думает переехать к концу мая. Дом под старой черепичной крышей, поэтому я предложил ему выкрасить ставни в светло-серый цвет. Правда, очень хороший дом и просторный. В твоем описании он просто превосходен. Теперь ты, наверное, будешь ездить на работу туда, а не в темпл. Да, Дорнфорд перебирается не то в Пампкорт, не то в Брикбилдингс, не помню. Кстати, Динни, интересно, почему Джерри не сделал его соответчиком вместо Тони? Я вижу с ним гораздо чаще. Больше о предстоящем деле не говорили. Предполагалось, что оно будет рассматриваться одним из первых после исков, которые не оспаривались, поэтому в Кондафорде царило затишье перед грозой. Дорнфорд вернулся к этой теме в воскресенье после обеда. — А вы, Динни, будете присутствовать на суде? — Должна. — Боюсь, на вас это произведет очень тяжелое впечатление. Вести дело поручили Броу, а он, когда захочет, может просто извести, особенно если ему приходится иметь дело с простым отрицанием вины. Вот почему на него надеются. Клэр придется изо всех сил держать себя в руках, Динни вспомнила слова юного Роджера о том, что он предпочел бы видеть ее, Динни, на месте Клэра. «Надеюсь, вы ей это скажете?» «Я просмотрю с ней все ее показания и устрою ей пробный перегрестный допрос, но кто знает, какую линию изберет Броу?» «А вы сами будете на суде?» «Если смогу, но, вероятнее всего, я буду занят». «Как вы думаете, суд продлится долго?» — Боюсь, что не один день. Динни вздохнула. — Бедный папа. А у Клэр хороший защитник. — Да, Инстон. Но ему очень мешает ее отказ говорить о своей жизни на Цейлоне. — Это решено. Она говорить не будет. — Уважаю ее за такое решение. Но оно может все погубить. — Будь что будет, — сказала Динни. Лишь бы она освободилась. Больше всего мне жаль Тони Крума. — Почему? — Он единственный из всех трех действующих лиц, которые любит. — Понимаю, — сказал Дорнфорд и замолчал. День не стало его жалко. — Хотите погулять? — С радостью. — Мы пойдем в лес, и я покажу вам то место, где когда-то Черрол убил вепря и завоевал наследницу Декомфор. Это наша геральдическая легенда. — А у вас в Широпшире есть какие-нибудь семейные легенды? — Да, но ведь поместье уже не наше. Его продали, когда умер отец. Нас было шестеро и не гроша. — Да, — отозвалась Динни. — Ужасно, когда семья лишается родного гнезда. Дорнфорд улыбнулся. — Лучше быть живым ослом, чем мертвым львом. Они шли через рощи, и он рассказывал о своем новом доме, осторожно выпытывая ее вкусы. Наконец, они достигли заросшей колеи, которая вела на холм, поросший боярышникам. Вот то самое место. Здесь тогда был, конечно, девственный лес. В детстве мы часто устраивали тут пикники. Дордфорд глубоко вздохнул. Настоящий английский пейзаж. Ничего броского, но бесконечно прекрасный. Прелестный. Вот именно. Он растерил свой дождевик. — Садитесь и давайте покурим. Дин не села. — Вы тоже садитесь на краешек. Земля еще довольно сырая. Он сел рядом с ней и, обхватив руками колени, молча курил трубку, а она думала — самый сдержанный человек из всех, кого я знаю, и самый деликатный, если не считать дяди Адриана. — Вот если бы сейчас появился вепрь, — сказал он, — было бы совсем чудесно. Член парламента убивает вепря на уступе Чилтернского холма, пробормотала Динни, но не прибавила, и покоряет сердце дамы. — Как ветер шумит в кустах. Еще недели три, и все здесь зазеленеет. Я никак не могу решить, что лучше, ранняя весна или бабье лето. А как, по-вашему, Динни? — Когда все цветет. — А потом время жатвы. Здесь это, наверное, великолепное зрелище, бескрайние пшеничные поля. Пшеница только что созрела, когда началась война. За два дня до этого у нас был здесь пикник, и мы остались посмотреть восход луны. Как по-вашему, мистер Дорнфорд, в бою люди много думали о родине? они и думали всегда. Каждый сражался за тот или иной уголок своей земли. Многие просто за улицы, автобусы и запах жареной рыбы. Я, в частности, сражался, как мне кажется, за Шрюсбери и Оксфорд. И, кстати, мое имя — Юстис. Я запомню. А теперь, пожалуй, пойдемте, а то мы опоздаем к чаю. Всю дорогу домой мой они говорили о птицах и растениях. — Спасибо за прогулку, — сказал он. Мне она тоже доставила большое удовольствие. Эта прогулка подействовала на день неудивительно успокаивающе. Оказывается, с ним можно разговаривать и не касаясь любовных тем. Понедельник на Пасху был дождливым, но теплым. Дорнфорд провел целый час с Клэр, обсуждая ее показания. Затем поехал с ней кататься верхом, хотя шел дождь. Один все утро готовила дом к весенней уборке и обивке мебели, когда семья уедет в город. Отец и мать должны были поехать на Маунт-стрит, а она с сестрой — к Флэр. После обеда она побродила с генералом вокруг новых свинарников, постройка которых подвигалась очень медленно. Местный подрядчик старался, чтобы его рабочие были заняты как можно дольше, и поэтому не торопил их. Она осталась наедине с Дорнфордом только после чая. «Что ж», — сказал он, — «думаю, ваша сестра справится, если только сумеет держать себя в руках». «Клэр может иногда быть очень резкой». — Да, а юристы терпеть не могут, если их кто-нибудь срежет, да еще в присутствии посторонних. Судьи этого тоже не любят. Им придется с ней повозиться. Все равно они ее одолеют. Плетью обуха не перешибешь. — Ну что ж, — вздохнув, отозвалась Динни. — На все воля богов. — А боги весьма ненадежны. — Мне очень хотелось бы иметь вашу фотографию. Лучше всего, когда вы были девочкой. «Посмотрю, что у нас есть. Боюсь, что только любительские снимки, но, кажется, там есть один, где я не слишком курносая». Она подошла к секретеру, вытащила ящик и поставила его на бильярдный стол. «Семейная коллекция. Выбирайте». Он стоял рядом с ней, и они вместе рассматривали снимки. «Многие я сама снимала, поэтому там меня нет». «Это ваш брат?» да А вот он как раз перед войной. А это Клэр за неделю до свадьбы. Вот моя карточка с распущенными волосами. Папа снял меня, когда он вернулся домой в первую весну после войны. — Вам было тринадцать лет? — Почти четырнадцать. Предполагается, что здесь я похожа на Жанну Дарк, внимающую небесным голосам. — Прелестная карточка. Я отдам ее увеличить. Дорнфорд поднёс карточку к свету. Стоя боком к зрителям и подняв глаза, девочка смотрела на ветку цветущего плодового дерева. Снимок был очень удачен. Лучи солнца падали на цветы и на распущенные волосы Динни, доходившие ей до пояса. «Обратите внимание на моё восхищённое лицо. Вероятно, на дереве сидела кошка». Он положил карточку в карман и вернулся к столу. «А эту?» — спросил он. «Можно взять и эту?» Здесь она была немного старше, но все еще с длинными волосами и круглым личиком. Руки были сжаты, голова слегка опущена, глаза подняты. «Нет, эту, к сожалению, нельзя. Я не знала, что она здесь». Такую же карточку она когда-то послала Уилфреду. Дорнфорд кивнул, и она вдруг поняла, что он угадал причину ее отказа. Ее охватило раскаяние. «Впрочем, нет. Можете взять. Теперь это все равно». И она вложила карточку ему в руку. Во вторник утром, после отъезда Дорнфорда и Клэр, Динни вооружилась картой, изучила ее и, сев в машину, отправилась в Бэблок-Хайт. Ехать ей туда не хотелось, но не давала покоя мысль, что бедный Тони не сможет, как обычно, увидеть Клэр в конце недели. Двадцать пять миль она ехала больше часа. В гостинице ей сказали, что он, наверное, у себя дома, и, оставив там машину, она пошла пешком. Крум в рубашке без пиджака красил деревянные стены своей гостиной. С порога она увидела, как движется трубка у него во рту. — Что-нибудь случилось с Клэр? — сразу спросил он. — Решительно ничего. Мне просто захотелось посмотреть, как вы живете. — Страшно мило с вашей стороны. Видите, работаю. — Вижу. Клар любит этот оттенок зеленого. Это лучшее, что я мог достать. Чудесно гармонирует с цветом балок. Крум, глядя прямо перед собой, сказал, «Не могу поверить, что она когда-нибудь поселится тут, но не могу и отказаться от этой надежды, иначе я пропал». Динни ласково коснулась его локтя. «Вы место своего не потеряете. Я виделась с Джеком Маскимом» уже да вы прямо волшебница сейчас вы мои руки надену пиджак и все вам тут покажу день не ждала стоя на пороге комнаты в полосе солнечного света на обоих коттеджах соединенных в один еще сохранились глицинии, вьющиеся розы и соломенные крыши со временем тут будет очень красиво ну вот начал крум Стоило уже закончены а в загоны проведена вода. Недостает только лошадей, но они прибудут не раньше мая. Маскем не хочет рисковать. Да и мне хотелось бы, чтобы к тому времени закончился процесс. Вы прямо из Кондафорда? Да. Клэр уехала в город сегодня утром. Она послала бы вам привет, но не знала, что я поеду. А почему вы приехали? Спросил Крум прямо. Из Солидарности. Он порывисто схватил ее под руку. — Да, простите меня. — А не находите ли вы, — добавил он вдруг, — что когда мы думаем о страдании других, это иногда помогает нам самим? — Не очень. Если уж кому-нибудь тянет, это все равно, что зубная боль или боль в ухе, от нее никуда не уйдешь. Динни кивнула. — И время года такое, — добавил Крум, усмехнувшись. — А разница между словами «нравится» и «люблю». — Я прихожу в отчаяние, дидни Я не верю, чтобы чувства Клэр могли когда-нибудь измениться. Если бы она могла меня полюбить, то уже полюбила бы. А если она меня не полюбит, я здесь не выдержу. Уеду в Кению или еще куда-нибудь. Взглянув в глаза Крума, доверчиво устремленной на нее в ожидании ответа, Динни почувствовала, что выдержка покидает ее. Речь идет о ее сестре, но что она знает о ней о том, что творится в глубине ее души. Никогда нельзя ничего знать заранее. Я бы на вашем месте не отчаивалась. Крум сжал локоть. Простите, что я опять говорю о себе, но я как одержимый. Когда томишься день и ночь... Знаю. Я собираюсь купить двух коз. Лошади ослов не любят. Как правило, они не слишком расположены и к козам, но мне хочется, чтобы здесь было уютно. Я достал для конюшни двух кошек. Что вы на это скажете? Я знаю толк в собаках и только теоретически в свиньях. Пойдемте пообедаем. В гостинице есть неплохая ветчина. Больше он о Клэр не заговаривал. Когда они поели неплохой ветчины, Крум проводил день не к ее машине, усадил и провез первые пять миль, заявив, что ему хочется пройтись обратно пешком. Огромное вам спасибо, что приехали сказал он, стискивая ее руку. Вы ужасно хороши. Передайте Клэр, мой привет. Он зашагал обратно и, сворачивая на полевую тропинку, помахал ей рукой. Всю остальную часть пути Дин не была погружена в раздумья. День был переменчивый и дождливый, то светило солнце, то сыпался колкий град. Поставив машину в гараж, Дин не позвала своего спаниеля Фоша и отправилась к новому свинарнику. Отец был там, очень подтянутый, немного чудаковатый. Он внимательно осматривал новую стройку, как истый генерал-лейтенант поля боя. Но появится ли когда-нибудь в этом свинарнике свиньи?» Динь не взяла отца под руку. «Как идет битва за свиной городок?» «Один из каменщиков за вчерашний день совсем умаялся, а плотник порезал себе большой палец». Я говорил со стариком Беллоузом, но ведь он старается, чтобы у его людей как можно дольше была работа. Мне нельзя его за это упрекнуть. Я сочувствую человеку, который нанимает одних и тех же рабочих и не берет новых из Союза. Он уверяет, что все будет готово к концу следующего месяца. Но, конечно, готова не будет. — Конечно, нет, — отозвалась Динни. Он обещал уже два раза. — Где ты была? — Ездила кто-нибудь к Руму. — Что-нибудь новое? «Нет. Я только хотела ему сказать, что виделась с мистером Маскимом, и Крум своего места не потеряет». «Очень рад за него. У этого парня есть характер. Напрасно он не пошел в армию». «Я его очень жалею, папа. Он действительно любит». «Но этим болеют многие», — сухо ответил генерал. «Ты видела, как они сбалансировали бюджет? Мы живем в какое-то истерическое время». Каждое утро вам подают к завтраку очередной европейский кризис. Виноваты наши газеты. Французские газеты, где шрифт в два раза мельче, волнуют гораздо меньше. Когда я их читала, я ничего не пугалась. Газеты и радио. Все становится известным еще до того, как оно действительно произойдет. И потом, эти заголовки вдвое крупнее самых событий. Судя по речам и передовицам... Можно подумать, что мир никогда еще не переживал ничего подобного. Но мир всегда находится в состоянии кризиса. Только в прежнее время люди не поднимали вокруг этого такой шум. «Но если бы не шум, разве бы они сбалансировали бюджет, папочка?» «Нет, теперь дела только так и делаются. Но это не по-английски!» «А разве мы знаем, что по-английски, а что нет?» Обветренное лицо генерала сморщилось, и по морщинам скользнула улыбка. Он указал на строящийся свинарник. «Вот это!» — английское. «В конце концов, делается все, что надо, но не раньше, чем дойдет до крайности». «А тебе это нравится?» «Нет, но мне еще меньше нравятся всякие судорожные попытки исправить положение. Словно и прежде в стране не было нехватки денег». Еще Эдуард Третий был должен решительно всей Европе. Стюарты вечно находились в состоянии банкротства, а после Наполеона было несколько таких лет, в сравнении с которыми наш кризис — пустяки. Но это не подавалось людям каждое утро на завтрак. И неведение было благом. Не нравится мне вся эта смесь истерики и очковтирательства. Ты бы упразднил радио, вещающее о рае. «Радио! Одно поколение уходит, другое приходит, а земля пребывает вовеки», — процитировал генерал. «Я вспоминаю проповедь старого Баттлера в Харроу на этот текст. Это была одна из его лучших проповедей. Не такой уж я день не отсталый, по крайней мере, надеюсь, что нет. Но думаю, что люди говорят слишком много, говорят столько, что уже ничего не чувствуют». «А я верю в нашу эпоху, папа». Она сбросила все лишние одежды. Посмотри на старые снимки, которые печатает «Таймс». От них так и несет догмами и фланелевой нижней юбкой. — В дни моей молодости фланелевых юбок не носили, — возразил генерал. — Тебе виднее, папочка. — Знаешь, Динни, говоря по правде, по-настоящему революционным было мое поколение. Ты видела пьесу о Браунинге. Ну так вот, там все это показано но все кончилось еще до того, как я отправился в Санхерст». Военный колледж в Санхерсте готовил офицеров для британской армии. «Мы тогда рассуждали, как нам нравилось, и поступали соответственно своим взглядом, хоть и не говорили об этом. Но теперь говорят, не успев подумать. А когда дело доходит до действий, люди действуют почти так же, как мы, если только они вообще действуют. Вся разница между жизнью 50 лет назад и теперешней — «Только в свободе высказывания. Теперь высказываются настолько свободно, что это лишает всякую вещь ее смысла!» «Очень глубокая мысль, папочка. Но не новая. Я читал это десятки раз!» «А вы не думаете, сэр, что война очень сильно повлияла на людей?» — всегда спрашивают корреспонденты. «Война! Ее влияние, по-моему, почти кончилось!» — Кроме того, у людей моего поколения были уже вполне сложившиеся взгляды, а следующее поколение или искалечено, или совсем уничтожено. — Кроме женщин. — Да, они немножко побунтовали, но несерьезно. Для твоего поколения война — только слово. — Спасибо, папочка, — сказала Динни. — Все, что ты сказал, очень поучительно, но сейчас пойдет град. Домой, Фош. Генерал поднял воротник пальто и направился к плотнику, порезавшему себе палец. Динни увидела, что отец рассматривает его повязку. Плотник улыбнулся, а отец похлопал его по плечу. «Наверное, солдаты любили его», — подумала она. «Может быть, он и старый ворчун, но хороший».